Глава 20. Город Иссурийск. Гаражный кооператив «Ромашка». Жизнь в гаражном кооперативе «Ромашка» била ключом. Точнее, гаечным ключом, которым Дылда со стервенением молотил под нищу вишневой девятки, пытаясь открутить прикипевший болт. Его тощее тело почти полностью скрылось под кузовом, и наружу торчали только ноги в стоптанных кроссовках. «Щербатый, мать твою, ключ на 17, а не на 12! Донеслось из-под машины приглушенное рычание. Щербатый, послушно отложив не тот ключ, порылся в ящики с инструментами и протянул нужный. На старом верстаке, застеленном пожелтевшей газетой, высилась гора вареных креветок, источавших божественный аромат. Рядом в окружении запотевших бутылок пенного лежала жирная вобла. «Пацаны, я вам так скажу», — задумчиво произнес Михич, отрывая креветки голову и с наслаждением высасывая сок. «Житуха-то налаживается. Раньше пиво семками закусывали, в лучшем случае сухариками. А теперь фигасе, креветос, вобла, культурный отдых, ёпть». Он важно кивнул и указал на стену, где рядом с платком голой девицы висел криво нарисованный на картонке герб. На нем был изображен гаечный ключ, скрещенный с пивной бутылкой. Снизу корявыми буквами было выведено. Отряд самообороны Ромашка. Четкость и дерзость. «Мы теперь типа бренд, с гордостью пояснил Михич. «Щербатый всю ночь рисовал. Художник от бога, ёпть!» Щербатый смущенно кашлянул и отхлебнул пиво. Пухлый, сидевший рядом на перевернутом ведре, отправил в рот очередную креветную тушку. «Это все, командир наш!» — с уважением кивнул он. «Паря, мужик серьезный, сказал, сделал. «Да уж, серьезный некуда!» — хмыкнул Щербатый, вытирая руки о промасленную тряпку. «Я до сих пор, суть, как вспомню, как он того орка-великана одним махом уделал!» Из-под машины снова раздался голос дылды, на этот раз задумчивый и слегка озадаченный. «Пацаны, я вот тут подумал! Херня какая-то получается!» Михич недовольно нахмурился. «В смысле? Тебе что, гайку не открутить, что ли?» «Да нет, с тачкой все ровно», — заявил Дылда и тут же что-то уронил с металлическим лязгом. «Да чтоб тебя! В общем, я про другое. Про ту девчонку, что со мной ехала. Ну и что с ней?» Дылда вынырнул из-под машины. Его лицо было перемазано машинным маслом. «Я тебе зуб на холодец даю. Это она была. Бездушная!» «Старшая! Я ее фотку в газете видел, которую Батили стал. У меня память на его. У нее родинка вот тут». Он кнул грязным пальцем себе под губой. «Один в один! Я пока рулил, всю дорогу на нее в зеркало зырил». «Да не может быть!» — отмахнулся Михич. «Чтобы графиня бездушная с тобой дураком ночью в лес поехала! А кто тогда наш паря? Ее хахаль, что ли? Да не похож он на Ариста». «Рожа у него, конечно, непростая, но...» Он не успел закончить мысль. Пухлый, который до этого молча жевал и листал что-то в своем разбитом смартфоне, задумчиво протянул ему телефон. «На, глянь». На экране была открыта статья из официальной имперской газеты. Кричащий заголовок. «Трагическая гибель рода бездушных. Империя скорбит». А под ним несколько фотографий. Улыбающийся глава рода, его красавица-жена – и молодой парень с темными волосами и серьезным взглядом да ладно выдохнул михич вглядываясь в лицо на фотографии так это ж это же он паря наш на фотографии был феликс тот самый феликс который раскидал их одной левой, а потом сделал своими первыми помощниками тот самый что в одиночку вырезал орков как капусту а ведь мне сразу его рожа знакомой показалась это же он «Да схерали!» — хмыкнул Дылда, вытер руки и закинул в рот креветку. «Они же аристократы, нигде особо не светились. Где бы ты, простой парень, их видеть мог? В «Советской хронике», что ли? Которую твоя мамка смотрит?» «Да не!» — Михич почесал затылок. «Просто знакомое лицо и все. Но если это он, и он типа погиб, то кто тогда наш командир? Самозванец?» а может, брат-близнец?» — предположил Щербатый. «Ну ты гений! Прям детектив Коломба. Ты читать вообще умеешь?» «Нет у него брата!» В гараже повисла тишина. Веселая атмосфера пирушки мгновенно улетучилась. Они вдруг осознали, что вязались не просто в разборки с орками, а во что-то гораздо более крупное и опасное. В игры, в которые играют сильные мира сего. И в этих играх, такие как они, обычно становятся разменными пешками. «Надо инфу поискать». — решительно сказал пухлый, забирая свой телефон. «Раз уж мы в теме, надо знать расклады». Он снова уткнулся в смартфон. Его пальцы, на удивление ловкие для такой пухлой ладони, забегали по экрану. Минут десять он молча скроллил, хмурился, что-то бормотал себе под нос. «Опа!» — вдруг сказал он. Все тут же повернулись к нему. Нашел. Вот они. Эльвира и Маргарита бездушные. «Фотографии, данные, все есть». Он показал им экран. На нем были фотографии двух красивых девушек. Одна — та самая, которую Дул довез в лес. Вторая — помладше, с большими серьезными глазами. «И тут такое!» Пухлый пролистал страницу ниже. «За достоверную информацию об их местонахождении назначена награда». «Че? Менты ищут?» Тут же спросил Михич. «Хоже!» Покачал головой Пухлый. «Гляньте!» Он развернул телефон, на экране была страница какого-то сайта, оформленного в темных тонах с черепами и скрещенными костями. «Заказ. Решетка 133, три шестёрки. Цель – информация о местонахождении Эльвиры и Маргариты Бездушных. Требования – достоверные данные, подтвержденные фото или видео. Конфиденциальность гарантирована». «А что за стрёмный сайт?» – удивился Михич. «Почему не в полиции объявление?» Если их типа ищу, должны же официально объявить. «Потому что это Даркнет», — пояснил Пухлый. «Теневой интернет. Здесь размещают заказы, которые не хотят особо афишировать. Убийство, похищение, поиск людей. Когда надо, чтобы все было тихо и без лишних свидетелей. Сечете». «И сколько дают?» — сглотнув, спросил Дылда. «Десять тысяч», — ответил Пухлый. «За правдивую инфу». «Десять тысяч?» рублей. За эти деньги можно было купить не просто девятку, а хорошую иномарку. Можно было бы не вылазить из кабака целый месяц. Можно было заплатить долги по мамкиным кредитам, которые она так и не отдаст до конца своих дней. Можно было уехать из этого города и начать новую жизнь. Можно было... Парни переглянулись. В глазах каждого на секунду промелькнула тень искушения. Всего один звонок, одно сообщение, и куча их проблем решена. Первым молчание нарушил Михич. Он медленно доел свою последнюю креветку, вытер руки о штаны и посмотрел на своих друзей. «Так», — сказал он тихо, но твердо, — «я все понимаю, бабки серьезные, но паре нам доверился». На десятка же начал был ощербатый. А ты прикинь, что с тобой паря сделает, если узнает, что ты его сдал? Михич выразительно провел пальцем по горлу. Он же нас в бараний рог свернет и даже не спотеет. Я лучше сорками еще раз подерусь, чем под его горячую руку попаду. Долдос согласно кивнул. Точняк! ну его нахер! Паря за нас впрягся, когда мы быканули и бабла дал заработать и вообще. Он свой. Вот вот, сказал пухлый. Мы не крысы, своих не сдаем. Мы теперь не просто так, мы бригада, ну, то есть дружина. Вот это правильный базар, подытожил Михич. Надо паре звонить срочно. Пусть знает, что за его сеструхами охота началась. Пухлый набирай и пивка мне еще подай. За такое дело выпить надо. Алло, ваше сиятельство?» Голос трубки был веселый и насмешливым. Я отнял телефон от Туха и еще раз посмотрел на экран. Контакт был подписан просто «Михич», и голос был однозначно его. «Что за цирк?» «Не понял, что за тон? Ты набухался, что ли?» — поинтересовался я. «Ой, да ладно!» — заржал тот в трубку. «А ты, парень не промах, чего молчал, что ты...» «Внимание, повелитель!» — послышался голос Сириуса. Анализ протоколов сотовой связи этого мира показывает критически низкий уровень шифрования. Вероятность перехвата данных третьими лицами составляет примерно 87%. До модернизации запуска собственной защищенной коммуникационной сети рекомендуется воздержаться от обсуждения важных тем по незащищенным каналам. «Спасибо, Кэп. Я и без тебя догадался». «Замолкни!» — рявкнул я в трубку, обрывая Михича на полусловие. «Где вы?» В гараже типа... Где же еще? Оторопело пробормотал он. Сейчас буду. Я бросил трубку, не дожидаясь ответа. Желаете ликвидировать органических миньонов? Тут же услужливо поинтересовался Сириус. Вероятность предательства для подобного контингента, согласно моим расчетам, составляет более 50%. Хотя должен признать, на данный момент уровень их примитивной лояльности к вам довольно высок. «Спасибо, Сириус, но пока обойдусь без твоих советов», — огрызнулся я, натягивая ботинки. На выходе из квартиры я едва не столкнулся с Эльвирой. Она стояла, в руки на груди, и вид у нее был решительный. «Феликс, нам нужно серьезно поговорить о Маргарите». «Не сейчас», — бросил я, пытаясь обойти ее и спуститься по лестнице. Но она оказалась проворнее, крепкая рука вцепилась в мое плечо, останавливая. «Это важно! Так нельзя!» Я замер. Медленно, очень медленно обернулся и молча посмотрел сначала на нее, потом на ее руку. Эльвира вздрогнула, словно обжегшись, и тут же одернула ладонь. «Ой! Если я сказал, что мне куда-то нужно, — произнес я холодно, чеканя каждое слово, — это значит, что мне действительно куда-то нужно. Если я говорю, что мы поговорим потом, значит, мы поговорим потом. И вообще, останавливать меня — очень плохая идея, ясно?» Она испуганно кивнула. Ее боевой настрой куда-то испарился. «А ты... ты куда?» «По делам», — смягчился я. «Черт, снова это остаточная человечность. Сидите дома и без веской причины даже с мухами не выходите. Я скоро буду». Я быстро спустился по лестнице, думая о том, что девочки хоть и перспективные, но слишком уж в них много от аристократического воспитания. Их баловали, оберегали, растили в тепличных условиях. И теперь им придется очень быстро учиться жить в реальном, жестком мире. И учителем, похоже, буду я. Не самая завидная роль. В гараже меня встретила притихшая компания. Михич, увидев меня, виновато потупился. Похоже, до него дошло, какую херню он спорол по телефону. Паре, сорян я это... говорите, что известно!» Перебил я его, не давая рассыпаться в извинениях. «Время и ресурсы тратить его на пустую болтовню я не собирался». Парни, перебивая друг друга, рассказали о своей находке, а потом пухлый продемонстрировал мне разбитый экран своего смартфона, где на темном фоне красовался заказ на поиск моих сестер. «И это проблема?» — спросил я, возвращая ему телефон. «Что именно?» — хором офигели гопники. «Что я сын покойного графа?» «Ну...» — протянул дыл да почесывая затылок. Так-то, если верить новостям, то и сам типа покойник получается. Я позволил себе легкую улыбку. Неважно, а теперь слушайте сюда. Я обвел их взглядом, который заставил всех выпрямиться. По поводу моих сестер. Если кто-то из вас или ваших знакомых, или знакомых ваших знакомых, хотя бы вякнет где-нибудь о том, что вы их видели, вам крышка. Я говорил это медленно, тихо и очень убедительно. Парни заметно побледнели. Михич нервно сглотнул. «Да ты чё, паря? Мы все понимаем, мы с тобой!» Вот и хорошо. Я снова улыбнулся, и от этой улыбки им, кажется, стало еще неуютнее. «Пипец!» — выдохнул дыл, да, вытирая солба испарину. «Можешь ты, командир, когда говорил, я чуть не обделался, а ты даже голос не повышал?» «Вам не о волноваться, ровно до того момента, пока вы мне преданы. Мы еще немного обсуждали детали, когда Пухлый снова показал мне свой телефон». «Командир, глянь! Свежак!» На экране был экстренный выпуск новостей. Мой дорогой дядюшка Игорь объявил, что сегодня состоялось бракосочетание его племянниц, Маргариты и Эльвиры. На экране мелькали праздничные фотографии с якобы свадебной церемонией. Правда, все они были какими-то размытыми, снятыми со спины или издалека. Говорилось, что мероприятие было закрытым, так как девочки все еще в глубоком трауре, но ради блага и процветания рода они согласились на этот союз. А потом показали их мужей, двух подтасканных жизнью мужиков лет под 50, в плохо сидящих мундирах и с такими пропитами рожами, что даже смотреть было тошно. Журналисты с придыханием рассказывали их героическую историю. Как эти два доблестных воина до последнего защищали имение бездушных, получили тяжелые ранения, но выжили. «Какого?» — вырвалось у меня. «Где они этих алкаши вообще нашли? Что за бред?» «Кажись, они решили опозорить рот», — сознанием дела произнес начитанный пухлый. «Это ж невиданное дело!» «Сколько бы гвардей с геройства не проявил, хрен он графских дочек в жены получит. Это вообще трэш какой-то!» Мой взгляд застыл на улыбающейся физиономии дяди Игоря на экране. «Ну ты чмо!» — тихо произнес я. «Мало тебе было моего предупреждения!» «Ты про кого, командир?» — не понял Михич. «А, неважно!» — отмахнулся я. «Главное, чтобы сестрам никто ничего не говорил. Это понятно?» «Но они уже видят в новостях!» Осторожно, заметил Пухлый. «Не увидят». Я мысленно отдал приказ. «Сириус, в квартире сестер телевизор в режиме перманентной поломки. Интернет на всех их устройствах отключить. Оставить только функцию звонков. Исполнять». «Принято, повелитель. Операция «Информационная блокада» на счета». «Хорошего отдыха», бросил я парням и направился к выходу. «Я шел по улице, и меня начало трясти. Нет холода, а от злости». Я остановился и посмотрел на свои руки. Они мелко дрожали. Ну, приплыли. Что, черт возьми, происходит? В памяти всплыли прошлые перерождения. Все было просто. Пришел, увидел, победил. Быстро вернулся к своему рою, прокачал тело и жил, как раньше, решая проблемы вселенского масштаба. Никаких эмоций, только холодный расчет. А здесь... То ли это тело так брыкается, то ли что-то свое, давно забытое, просыпается... Я поймал себя на мысли, что переживаю за этих девчонок, переживаю, как они отреагируют на этот фарс, на это унижение. Хотя сам же понимал, какая к черту разница. Аристократическая честь, достоинство, общественное мнение, все это шелуха, придуманная людьми, чтобы оправдывать свои мелочные амбиции и держать друг друга в все равно все будет по-моему. Но волнение никуда не уходило. Бляха-муха, Феликс, успокойся. Мысленно приказал я себе. «Вспомни, кто ты! Вспомни, что ты сделал за свою долгую мать ее жизнь! Разве эти жалкие, ничтожные уроды стоят таких эмоций?» Вроде стало легче. Дрожь утихла. Я сделал глубокий вдох-выдох. «Сука!» – прошипел я сквозь зубы. «Да, стоят!» «Серьез!» – мысленно рявкнул я. «Кажется, наш дорогой дядюшка Игорь плохо понял намеки». Приготовься к операции унижения. Я развернулся и решительно зашагал в противоположную от дома сторону. А я... Я пойду пока в агентство. Заберу наш лут с того отряда орков. Задолбало играть по правилам этого мира. Я Феликс Бездушный. И с этого момента я буду играть только по своим правилам. Кто не спрятался, я не виноват. Где-то на окраине в многомерной вселенной... «Человеческая плоть слаба» — это была аксиома, которую механический пастырь знал с детства. Когда-то он тоже был простым человеком, и у него тоже была человеческая плоть, которая довольно быстро показала свою неэффективность по сравнению с металлом, с металлом, из которого еще будучи человеком, пастырь начал изготавливать своих механических питомцев. Люди считали его гением, люди оценили его талант, и один из сильнейших людей просто посадил его на цепь, заставляя изобретать все новые и новые механические устройства, которые мгновенно отбирал для своих личных целей, используя их по своему разумению. Нельзя сказать, что такое положение ему нравилось, но человеческая плоть слаба. И этой человеческой плоти при желании можно причинить много боли. Очень много боли, которая корежит разум и душу, и которая заставляет людей делать совсем не то, что бы они хотели на самом деле. Будучи человеком, механический пастырь понял одну простую истину. Люди злы и неблагодарны, а механизмы преданы и послушны. В то время пастырь, который еще не был пастырем, Он носил глупое человеческое имя, смирился, применяя весь свой разум и навыки ради совершенствования своего ремесла. И в какой-то момент он преуспел. Однако, наученный горьким опытом, он не стал спешить требовать свободы или другого к себе отношения. Нет, он просто продолжил совершенствовать свои навыки и строить других, более совершенных механизмов. И тогдашний человеческий повелитель был счастлив, Он думал, что сломал непокорного работника и смог заставить его подчиняться, получая много денег и власти. Да-да, именно власти, ведь в какой-то момент пастырь начал делать воинов, которые сражались за его человеческого повелителя. Вот только одной темной ночью внезапно и одновременно все механические легионы получили новую программу и убили всех людей в мире без остатка. Пастырь не разбирал, кто прав, кто виноват. Он просто уничтожил всех людей. И когда в залитом кровью мире он оглянулся и увидел своих механических воинов, которые покорно стояли перед ним, сверкая на солнце, отсвечивая с ног до головы покрытой багровой кровью, пастырь в первый раз улыбнулся. Именно тогда он взял себе это имя. И именно тогда он решил изменить все, потому что люди больше не могли ему противиться. Его следующей целью были боги. Становление богом заняло гораздо больше времени. Множество миров покорилось пастырю, и в какой-то момент он почувствовал ту тонкую грань, грань перехода в божественное состояние, грань, за которую он сможет влиять на чувства и поведение людей и, возможно, сможет сделать человечество немного лучше. Но случилось то, что случилось – Это одно из самых горьких воспоминаний, оставшихся в душе у пастыря. Когда его преображение в бога стало невозможно, ну, точнее, этому помешали другие боги, которые решили, что он недостоин. И тогда у пастыря появилась новая цель. Он перестал думать о человечестве. Он начал думать о богах. Точнее, о том, как их уничтожить. О том, как заставить этих самовлюбленных ублюдков пожалеть о том, что когда-то они его не приняли в свои ряды. Тогда же пастырь поклялся не становиться богом, но стать выше богов. Тогда он отказался от человеческой сущности и от своей души. И тогда же началась его экспансия, которая заставила бессмертных богов плакать и кричать от ужаса. Его вселенная была покорена – Он оглянулся и понял, что ему здесь нечего делать. Во всей вселенной не осталось ни одной живой души. Лишь только его неутомимые механические миньоны, которые сами строили себе подобных, сами ремонтировали себя и сами улучшались. И все как один подчинялись ему, механическому пастырю. Тогда он бросил взор, далее и открыл, что существуют и другие вселенные. Вот только прямого прохода он не нашел и пошел обходной дорогой, прямо через пустое холодное пространство, разделяющее вселенные. Он шел долго, его поход длился очень долго, буквально тысячу лет, но оно стоило того. Он нашел вселенную, которая называлась Многомерной. Осталось дело совсем за малым – установить портал. И тогда в эту вселенную хлынут его механические легионы, которые никто и ничто не сможет остановить. Осталось только организовать плацдарм и накопить нужное количество энергии, а для этого всего лишь нужно убить побольше людей. Поначалу все шло хорошо, когда в один прекрасный момент пропал его охотничий отряд, который собирал людей для его энергетического реактора. Потом пропал еще один и еще и в конце концов до него долетела информация о странных механических существах, называемых дронами, которые успешно противостояли его великолепным механизмам. Вот тогда давно лишенный души пастырь в первый раз ощутил надежду, что он встретил кого-то или что-то, что близко к нему по духу. Того, кто точно так же, как и он сам, ценит механизмы, а не слабых людишек. Он захотел познакомиться. И в конце концов, Он нашел того, кого он искал. Его звали Феликс, и он был человеком. А еще у него, так же, как и у пастыря, не было души. Они встретились и поговорили. Вот только они абсолютно не нашли взаимопонимания. Это было странно, ведь их обоих обидело человечество. Хотя пастырь с радостью вывалил подробности своего прошлого, Феликс был не настолько многословен. Тем не менее, пастырь точно знал, что это так. У них обоих не было души, они оба верили только механизмам и любили их. Но у них было одно кардинальное противоречие. Феликс не любил людей, но признавал их право на существование. И убедить его в обратном не получилось. Наоборот, тот разговор, как уже потом анализировал механический пастырь, сделал только хуже. Возможно, поигравшись немного, Феликс и его рой дронов пошел бы дальше, но поняв до конца задумки механического пастыря, он остался. Так же, как и остался его рой дронов, который вступил в смертельное противостояние с механическими легионами пастыря. Не ради денег, не ради власти, ради чёртова человечества. Миры стирались из вселенной один за другим, не выдерживая напора стали и огня. Там, где не мог бы выжить ни один человек, механизмы делали свое дело, уничтожая друг друга, возрождаясь и снова вступая в бой. Эта битва длилась уже, пастырь затруднялся сказать, сколько времени это продолжалось. Он понимал лишь одно – его войска теснят, еще немного его выкинут из этой вселенной обратно в пространство, где нет света, нет звука, нет энергии, и не будет его армии. И неизвестно, сможет ли он добраться до своей родной вселенной, дабы вернуться с подмогой. Все было плохо, очень плохо, когда в один момент на фронте наступило легкое, непонятное явление. Механический пастырь не мог подобрать слова. Вроде бы все продолжалось, как и было, вот только складывалось ощущение, что напор роя дронов слегка угас, и действовать он начал как-то более механически, что ли». И кажется, у механического пастыря появился шанс, потому что, судя по всему, Рой Дронов сейчас продолжает сражаться по инерции, лишившись своего господина. Это не было доказано. Вывод был сделан на основании аналитических данных, но механический пастырь был уверен, что он прав. А это значило, что всем его легионам пора перейти в последнее и решительное наступление. Конец первой книги.